Глава 3: Жёсткие переговоры. Ситуация патовая, ведь ни я, ни убийца, ни Диана не можем пошевелить пальцами и нарисовать круг. Лишь Милиса осталась тем игроком, который способен сделать ход, но она застряла между двух огней, а я, в отличие от её матери, не могу открыть рот и перетащить девушку на свою сторону. Максимально неловко ощущать себя беспомощным. Моя жизнь в руках милисы, которая должна выбрать, с кем она. «По пути в Рэйвенхолл я неплохо её обработал, но далеко не факт, что этого окажется достаточно, ведь по ту сторону баррикад её родная мать, а я так хрен с горы». «Рэй, что с тобой?» — спрашивает милиса и подходит ко мне. «Рэй?» Она дотрагивается до моей вытянутой руки, и я начинаю падать, не имея возможности сохранить равновесие. милиса пытается удержать меня, но я слишком тяжёлый, а поэтому тяну её за собой. Шея у меня не шевелится, и весь удар приходится на левое плечо. Пипец, как больно. И мне остаётся надеяться, что обошлось без переломов. Мелисса успевает выставить перед собой руки и уже встаёт, а я продолжаю лежать, подобно пластиковому солдатику, которого уронили и забыли на полу. Больше всего меня напрягает, что я не могу моргнуть или сглотнуть слюну. Паршивое ощущение. «Рэй?» Мелисса старается меня расшевелить. «Вставай, Рэй!» «Дочка, освободи меня!» Диана начинает свою игру. «Пожалуйста, мне очень больно!» «Что то с ним сделала?» Мелисса подходит к закованной девушке с тёмными волосами. «Отвечай!» «Я защищала госпожу Диану!» Хладнокровным тоном говорит она. «Мелисса, вытащи меня!» Требует Диана. «Сейчас же!» «Сперва я хочу разобраться, что здесь происходит!» Она проверяет мой пульс и дыхание. «Живой!» «Дочка, освободи меня, и мы всё обсудим!» Диана видит привязанность Мелиссы и решает сменить тактику. «Давай сделай это! Мы во всём разберёмся!» «Как снять это заклятие?» «Или что это было?» Мелисса вновь обращается к маньяку. «Если вы меня освободите, то я отменю заклинание госпожа милиса. По ней видно, что она врет, а я лежу и надеюсь, что моя спутница не поведется. Через 10 минут он умрет, если этого не сделать». Милиса послушай Илону. Она знает, что говорит. Освободи нас, и мы поможем Раю. Произошло недопонимание». Диана врет куда более убедительнее. «Я этого не вижу, но слышу». «Дочка, ты же знаешь что я тебя люблю после смерти папы и всей этой демонической истории я уже в этом не уверена милиса складывает руки на груди и бросает на мать пренебрежительный взгляд рэ говорил что то связано с кровавым алхимиком это правда милиса мне очень больно интересное решение от дианы ведь она могла бы просто соврать пожалуйста я так больше не могу сколько ты у нас трудишься милиса спрашивает элону шесть лет госпожа Лука ведь у неё получается скверно, и это заметно не только по микровыражениям лица, но и по голосу. 6 Где проходило моё двенадцатилетие?» «Госпожа!» Илона не знает, что ответить. милиса встревает Диана. «Хватит мучить нас дурацкими вопросами, сейчас же освободи! Мама, помолчи!» — дерзко отрезает милиса «А ты отвечай!» «В замке, как и все последующие ваши дни рождения!» Неуверенно блеет Илона. «Ага!» «Все последующие пять дней рождения!» милиса мотает головой. «Наш с Марком двенадцатый день рождения мы провели на острове вместе с мамой и папой!» милиса хватит!» Диана не оставляет попыток повлиять на дочь. «Значит, ты у нас всего пять лет!» вслух размышляет она. «И кровавый алхимик действует ровно столько же!» «Совпадение?» «Не думаю!» «Госпожа, я, видимо, запамятовала!» оправдывается Элона. «Столько лет уже прошло!» «Не ври мне!» Мелисса отвешивает ей смачную пощечину. «Как ты парализовала Рея без использования кругов? Да и что это было? Яд? Темная алхимия?» «Доченька, умоляю, выпусти меня из этого каменного плена. Мне очень плохо. Живот и ребра сдавлены с такой силой, что я вот-вот потеряю сознание». «Нужно отдать дяне должное. Даже я бы не смог так хорошо слукавить». «Мама, потерпи», — отмахивается Мелисса. «Илона, ты и есть кровавый алхимик?» «Диана, хватит ломать комедию». она перестаёт играть роль жертвы. «Сделай, что должно». Меня удивляет такое отношение слуги к своей госпоже. Похоже, не всё так однозначно, как казалось на первый взгляд. Они либо очень близки, либо одно из двух. Да и просьба что-то сделать меня сильно напрягает. «Мама, что с тобой?» По взгляду милисы я понимаю, что за моей спиной творится нечто ужасное. «О, боже мой! Лучше бы ты меня послушала!» Голос Дианы сравним с тем, каким в моём представлении должен обладать Люцифер. «Узри, что может наша кровь!» Вслед за этим заявлением я слышу, как хрустит камень. Судя по всему, Диана каким-то одному чёрту известным способом ломает оковы. Это кажется мне невозможным, ведь её тело окружает спрессованная порода в полтора метра толщиной. Разломать такую груду камня не под силу даже демону, без алхимии это невозможно. Но осколки падают на пол и разлетаются в разные стороны. Один из них врезается в мою поясницу, принося с собой целый спектр острых ощущений во всех смыслах этого слова. милиса в это время пятится к двери с открытым ртом и не знает, как поступить. милиса ты моя дочь!» Голос Дианы настолько криповый, что не испытывать ужаса просто нереально. «Кровь нашего рода течёт в тебе! Ты одна из нас, и это не обсуждается! Мы будем править этим королевством!» «Не подходи ко мне!» мямлит милиса и упирается в дверной косяк. Диана проходит мимо меня, и я наконец-то вижу то, чего видеть не следовало. С Дианы спала маскировка, а вдобавок её тело излучает алое свечение. Теперь мы знаем, почему у милисы тёмные волосы. Эта черта досталась ей от матери. А вот без маскировки Диана выглядит ровно так, как и должна выглядеть женщина её лет. Нет, она до сих пор ничего так, но она малолетку уже не тянет. «Прими свою судьбу!» Диана подходит к Мелиссе и кладёт руку на плечо. «Госпожа?» Из гостиной слышится мужской голос. Диана срывается с места и несется к незваному гостю с такой скоростью, что непонятно, как её тело способно выдержать подобную перегрузку. На глаз сказать сложно, но по примерным прикидкам, первые пять метров, которые лежат в моём поле зрения, женщина преодолевает менее чем за полсекунды. Из гостиной доносится предсмертный вскрик. А затем я слышу глухой удар и как Диана баррикадирует дверь при помощи рядом стоящего шкафа. Ведь зачем ей ещё понадобилось двигать эту махину? «Мама, что ты наделала?» милиса вновь отступает, но уже вглубь спальни. «Это же наш слуга. Зачем ты его убила?» «Это всего лишь человек!» Судя по голосу, Диана возвращается к нам. «Они лишь мясо, не более. Мы представители высшей расы. Запомни это раз и навсегда!» «Не подходи ко мне! Хватит истерить!» Диана закрывает дверь в спальню. «Мы такие, какие есть! Тебе не убежать от своей судьбы!» «Спаси, Ре. Теперь уже милиса начинает умолять. «Он не твоя забота!» Диана продолжает наступать. «Ему ничего не угрожает, если ты примешь правильное решение!» В этот момент я понимаю, что даже при всём желании милиса попросту не одолеет свою мать в этой красной форме. Даже у меня были бы большие проблемы с противником, обладающим такой нечеловеческой скоростью и силой, И тут до меня доходит, что заклинание паралича не может быть вечным, а поэтому я стараюсь пошевелиться. «Диана, послушай меня!» Диана приближается к ней. «Не подходи ко мне!» — кричит прижатая к стене девушка. «Я понимаю, что для тебя это шок, но вини в этом Рея. Если бы не он, то ты бы узнала обо всём постепенно. Просто помоги ему, и мы уйдём!» милиса совсем поплыла от такого напора. «Пока ты не примешь меня, никто никуда не уйдёт!» — отрезает Диана. «Не подходи!» Мелисса перебегает в другой конец комнаты, и я замечаю, что она рисует алхимический круг. «Хватит убегать!» — Диана повышает голос. «Пепел!» — судя по голосу, Мелисса плачет. Ночнушка Дианы, похожая на платье, вспыхивает ярким оранжевым пламенем, но женщине как будто всё равно. Она продолжает преследовать Мелиссу и никак не реагирует на огонь. Тут и коту понятно, что члены клана Крови разительно отличаются от обычных демонов — Коих пламя заставило бы как минимум закричать от боли. И чего ты этим добилась? ледяным тоном говорит Диана. Видишь, насколько мы сильнее людишек. В сравнении с нами они ничтожество. Неоми, из последних сил кричит Милиса. Слишком медленно. Диана срывается с места, кромсая пальцами ног каменный пол и пропадает из моего поля зрения. Если не можешь принять свою участь сейчас, тогда тебе остаётся только смириться. Изо рта Мелисы вырываются нечленораздельные звуки, словно ей вставили кляп. Следом я слышу, как что-то падает на поломанную кровать. Похоже, Диана как-то обездвижила дочь, кинула её на перину, а теперь идёт ко мне. Я за всё это время умудряюсь единожды моргнуть, но это отличный знак. Паралич можно преодолеть. «Зачем ты в это ввязался?» Диана поднимает меня над землёй, держа за шею. «Мы были предназначены друг другу великой матерью, но ты всё испортил!» «Диана, ты не хочешь меня освободить?» Подает голос Илона. «Я вообще не знаю, зачем ты приперлась!» Негодует Диана. «У меня все было под контролем!» «Да, конечно! Я видела, что с тобой стало! Живой выбраться из камня бы не успела!» Она говорит разумные вещи, ведь я бы прикончил Диану за долю секунды. «Дверь хотя бы за собой закрыла, раз пришла!» Диана швыряет меня на кровать, и я падаю рядом с милисой которая, судя по всему, тоже парализована. «Мне из-за тебя пришлось убить ценного алхимика!» «Я спешила тебе на помощь!» Недовольно бурчит она. Похоже, Диана не владеет обычной алхимией, так как разбирает каменный блок голыми руками. Её сила настолько велика, что порода крошится лишь от одного несильного нажатия на неё. Как же мне повезло, что это бестия не смогла до меня дотронуться, а то могла без проблем отправить в нокаут всего с одного удара. Дело пахнет жареным, И я делаю всё возможное, чтобы пошевелить пальцем правой руки. До татушек дотронуться я не успею, но чтобы нарисовать крошечный круг должно хватить, и он уже немного дёргается, но этого недостаточно. Диана вот-вот закончит вызволять Элону, а я ещё не готов рисовать круг. Пока пытаюсь побороть паралич, думаю над тем, какое заклинание использовать. Это должно быть что-то простое, ведь произнести название я не смогу. У меня только одна попытка и один алхимический круг — И при этом убивать их нельзя, ведь тогда Мелисса может меня возненавидеть. Ладно бы она сама матушку похоронила, но от меня такой заход не факт, что оценят. Палец уже нормально шевелится, но с заклинанием я так и не определился. Можно бахнуть обструкцию, однако велик шанс, что Диана найдёт меня и в темноте. Ещё я могу выкинуть их в окно, но тогда они скорее всего умрут. Можно использовать изменение формы и спрессовать камень до такой плотности, что даже демон не сможет его разбить. Но в таком случае порода нагреется и просто сожжёт их. Всё-таки убить дамочек куда проще. Один резак, и всё закончится. Но даже если милиса была бы не против, есть ещё одна проблема. Мне нужны знания о тёмной алхимии, учителе, клане греха и много о чём ещё. Решаю рискнуть и рисую изменения формы. Пол становится жидким, и обе дамочки проваливаются, на поверхности остаются только их головы. Диана бросает на меня гневный взгляд, А затем её тело начинает светиться намного ярче. Монолитная каменная порода хрустит, трещины расходятся по всей комнате. Я рисую резак и бью волной прямо перед носом у Дианы, как бы намекая, что если она продолжит попытки выбраться, то останется без головы. Приходится использовать заклинание во второй раз и срезать ей мочку левого уха, чтобы окончательно прекратить сопротивление. «Уже можешь шевелиться?» — вдруг спрашивает она. Рот у меня ещё не открывается, но губы немного дёргаются. «Зато теперь я спокойно могу выдавливать буквы в полу, чтобы пообщаться с дамами. Надумаете выбраться? Убью. Подождете, пока спадет паралич, поговорим. Я вам не враг, мы сможем найти компромисс. Поочередно рисую короткие предложения». «Я и не собиралась тебя убивать», — заявляет Диана. «Ты предназначен мне великой матерью, что странно. Обычно полукровки не заслуживают ее милости. Скорее всего, дело в твоем отце, хоть ты и являешься бастардом». «Расскажи про Хранителя. Кто он такой? Почему его называют первым? Зачем он тренирует иномирцев?» Рисую я на полу. «Ну, раз уж времени у нас много...» Диана недовольно вздыхает. «Ты наверняка даже не знаешь, кто создал наш мир. Никто уже не чтит основателей, особенно люди. Легенды гласят, что первыми на Дикие Земли ступили Великий Отец и Великая Мать. Первый был Серафимом, вторая — демоном, и они заполнили этот мир своими детьми». Пока основатели пребывали в своем небесном царстве, их дети начали ссориться, а потом и воевать. Мать и отец не знали, как помирить их, и что бы они ни делали, дети продолжали убивать. Тогда они призвали на помощь лживую тварь, которую называют хранительницей миров. Она увидела, какой прекрасный мир создали отец и мать, ведь даже несмотря на войны он был действительно великолепен. Тогда хранительница возжелала завладеть этим миром и обманом заставила отца и мать создать людей, которые должны были стать слугами их детей и положить тем самым конец борьбе за власть. Но когда они создали эти мешки с костями и мясом, хранительница с их помощью запечатала основателей на небесах. Тысячи лет они появляются ночью и смотрят, во что превратился их мир. Каждый демон с восходом луны чувствует, как плачет великая мать. «А что до твоего учителя?» Так он — это забава хранительницы. Как говорится в писаниях, ей стало скучно смотреть, как уживаются три расы, и сперва она вывела полуросликов, но и те ей наскучили. И тогда хранительница стала зазывать в наш мир иных, кого-то вроде тебя. Пришельцы рождаются во время каждого затмения, то есть каждые 12 лет. Чаще всего они ничего не добиваются, но есть и те, кто переворачивает этот мир с ног на голову, что только в радость хранительницы. А твой учитель — это первый пришелец, который так сильно боялся смерти, что нашёл хранительницу и упросил её сделать его бессмертным. Она согласилась продлевать его жизнь, но только при условии, что он будет помогать таким, как ты. Как только первый нарушит обещание, то тут же умрёт. Говорят, что хранительница сама направляет его и насылает видения, которые позволяют ему отыскать нужных детей. На тот момент, когда он согласился на сделку, второму пришельцу было уже шесть лет, И тех пор первый забирает именно шестилетних детей, оберегая их до совершеннолетия. И как ты можешь понять, демоны – жертвы обстоятельств. Мы не собираемся порабощать всех и каждого, но мы заберём то, что наше по праву. А если серафимы об этом забыли, то мы им напомним. А поэтому решай, с нами ты или нет. И если против, то лучше убей меня. Ведь в ином случае мне придётся убить тебя. История так себе, если честно. Я наконец-то могу говорить и шевелить головой. Больше походит на байку. Кстати, ваши великие папка и мамка — это типа луна? Правильно я понял? Не смей их так называть!» Диана моментально впадает в состояние неистовства. «Прошу прощения. Пытаюсь снизить накал страстей. Ведь кто же знал, что она окажется такой набожной? Скажу сразу против вас, демонов я ничего не имею. Но вот эта дамочка по соседству умрёт. Я раздал слишком много обещаний, что найду её и уничтожу. «Этому не бывать», — заявляет Элона. «У нас один отец», — ошарашивает меня Диана. «Сочувствую вашей будущей утрате. Нахожу время поязвить. Мне вот одно не даёт покоя. К чему вся эта показуха? Разве нельзя было избавиться от трупов? Или вообще убивать бомжей?» «Это тебя не касается», — огрызается Элона. «Тогда нам не о чём с тобой разговаривать». Начинаю рисовать круг. «Постой!» — выкрикивает Диана. «Элона, скажи всё как есть». Люди, как и полукровки, — это мусор. Они должны бояться, ибо позабыли, какова их роль в этом мире. А, ярый фанатизм — в этом дело. Ладно, сара тут всё понятно. Но что насчёт дочери директора? Зачем понадобилось её убивать? Он отказался брать в Академию девушку-демона, — поясняет Илона. Видите ли, это подмочило бы репутацию заявления. Чернь посмела принизить бедную девушку, опустив её ниже людишек. «О, как!» — удивляюсь я. «Госпожа Диана, как вы считаете, леди Мелисса пощадит вашу сестру? Мне почему-то кажется, что ей грозит смерть, а вам изгнание». «Мы всё с ней обсудим», — уверяет Диана. «У Мелиссы шок, но она всё поймёт, если не сейчас, то со временем». У меня тут назрел интересный вопрос. Если учитель нашёл хранительницу и сам стал хранителем у неё на побегушках, то она где-то физически существует? «То есть её реально отыскать и поговорить с ней?» «Этого никто не знает. Спроси у него при встрече». Диана ухмыляется. «А что за предназначение, о котором ты говорила? Можно ведь на «ты». Никто не обидится». «Великая мать любит своих детей, и её любовь проникает в этот мир, связывая души демонов. И, как ты догадался, мы с тобой связаны». «А как часто такое случается?» Ходят легенды, что у каждого демона есть своя пара, но не каждый её встречает. Нам с тобой повезло, хоть я и старше тебя на 20 с небольшим лет. на самом деле младше, ведь мне уже идёт шестой десяток, если сложить обе жизни. Я уже могу подняться с кровати, но двигаю руками и ногами с большим трудом. А вот такой вопрос. Зачем нужно было убивать сразу троих девушек каждый месяц? Я догадываюсь, но просветите меня. Одна жертва заряжала талисман Мелиссы. «Вторая Марка, а третья Илоны», — рассказывает Диана. «Как же ты?» — показываю на неё пальцем. «Ты какая-то особенная?» «Я первый ребёнок в семье, который и унаследовал всю силу моего отца. Илона родилась 38 и у неё нет такой мощи, как у меня». «То есть ты поддерживала маскировку своими силами?» — уточняю я и сажусь на край кровати. «Да». А раз твой отец такой плодовитый, то почему же ты остановилась?» «Да и как вообще милиса стала чистокровным демоном?» «Я более не могу иметь детей». Диане сложно даются эти слова. А отвечая на второй вопрос, могу сказать, что при рождении нужно провести ритуал. «И принести кого-то в жертву?» «Кого-то из людей. Когда я родила милису и Марка, то всё это происходило в замке моего отца. Я специально так подгадала, определив их судьбу. А когда рожала третьего ребёнка, всё пошло не по плану». «Роды начались раньше времени, и мне пришлось остаться в Рейвенхолле, и я бы всё сделала сама, но потеряла сознание». Тут-то и узнал, что у него родился полукровка. «Скажи честно, он ведь ничего не знал и считал, что ты ему изменила. Никаких кораблей же не было, их всех просто убили». «Убили», — признаётся Диана. «Я не могла сказать ему правду. Я его так сильно любила, что была не в силах пережить разлуку». Ведь если бы Милиан начал возмущаться, мне бы самой пришлось его убить, ибо наша цель превыше всего. А что с Грегом? Он ведь нашёл тебя, показываю на Илону. Я рассказал ему правду, начинает Диана. Грег понимал, что либо он будет нам помогать, либо умрёт. Как ты понимаешь, его решение было верным. Просто пригрозила смертью и всё. Всем своим видом показываю, что не верю её словам. Он возжелал меня «О, какой проказник! И что же было дальше?» Илона использовала мой образ и переспала с ним, а когда они лежали после бурной ночи, перевоплотилась обратно. «Так-так». «Мы с ним пара», — заявляет Илона. «Он по уши в меня влюблён, а мне просто комфортно с ним». Ч «Чего?» — заикаюсь я. грек влюблён в кровавого алхимика? Серьёзно?» «Я могу быть той, кого он захочет». «Магия крови позволяет такое, о чём ты даже не догадываешься», — снисходительно цедит Илона. «О, кстати, а я тоже могу её использовать?» «Нет», — хором отвечают демоницы. «И почему же?» «Ты потомок Асмодея, основателя клана грехов», — начинается ещё одна лекция от Дианы. «Мы используем магию крови, меняя и усиливая свои тела. Можем делать с другими почти всё, что вздумается». Парализовать, высосать жизнь, делать безвольных кукол, которые не будут контролировать свои движения. А что может магия греха, или как она называется? Грех рождается в голове, и твои предки могли влиять на разум других. Вот это прикол. Я аж подскакиваю от этой новости и начинаю ходить кругами. Оказывается, я у мамы менталист. «Ты полукровка», — осаживает меня Диана. «В тебе хранится лишь часть той силы, что дарована твоему отцу». «Если мне не изменяет память, то ты либо шестой, либо седьмой его потомок». «То есть я слабее тебя, но сильнее неё», — показываю на элону «Примерно так. Но не забывай про грязную кровь. Она делает тебя вчетверо слабее». «Тоже неплохо. А где мне найти членов клана грехов? Или, может, у вас есть методички? Хотелось бы освоить ту магию, которая течёт в моей крови». «Освободи нас и докажи, что ты с нами, и тогда я тебе всё расскажу», — просит Диана. Тут есть проблема. Сажусь обратно на кровати и глажу Мелиссу по голове. Вашу судьбу буду решать не я. Сколько длится паралич? Мой больше суток. Хм, а Илона может его снять? Могу, говорит она. Тогда мы сделаем так. Захожу им за спины. Сейчас я освобожу Илону, и она снимет с Мелиссы заклятие. А ты, Диана, пока побудешь в оковах. Так все будут в выигрыше. А Мелисса сможет в спокойной обстановке принять решение. Хорошо. Соглашается Диана. «Одно резкое движение в мою сторону, и я убью вас обеих. Мы договорились? Я хочу услышать оба ответа». «Да», — тут же выдаёт Диана. «Договорились». Это Илоне сильно не достаёт меня врать. «Вот и отлично. Делаю вид, что ничего не заметил, и вытаскиваю её из пола. Как только камень твердеет, я рисую грёзы и накладываю на этих рогатых дамочек, а затем отхожу в соседний угол комнаты. В моей иллюзии, которую они видят, Я стою всё там же, прямо за Дианой». Илона медленно подходит к лежащей без движения Мелиссе. Рисовать круг она не собирается, а вместо этого дотрагивается до своего живота и наводит руку на девушку. Ещё мгновение, и Илона поворачивается полубоком к иллюзии и использует, судя по всему, паралич. Я решаю посмотреть, что будет дальше, и делаю вид, что она меня зацепила. «Ну вот и всё!» Илона коварно хихикает с присущей ей надменностью. «Ты что творишь?» Не Диана. Илона, ты правда собираешься вести дела с этим полукровкой? Диана, ты в своём уме? Во-первых, он моё предназначение, а во-вторых, он может быть полезен. Илона, с ними поговорить сейчас же, настойчиво требует она. Если ты так хочешь, то вылези и с ними сама, та демонстративно складывает руки на груди. Это не обязательно, говорю я, а вместе со мной и моя иллюзия. Чего? Илона во второй раз применяет алхимию крови. «Это невозможно!» «Ещё как возможно!» Моя копия в наглу идёт на неё. «Умри!» Женщина бросается на меня с кулаками, но её культяпка останавливается в 10 сантиметрах от иллюзии. «Как?» «Илона, хватит!» Диана начинает вылезать. «Госпожа, не стоит этого делать!» Жестом подкрепляю свои слова. «Илона просто не знает, что я вовсе не демон. Я бог!» «Эта стерва меня так бесит, что я решаюсь на ББПЕ». Разбегаюсь, подпрыгиваю, отталкиваюсь от кровати и с лёта бью её прямо в челюсть. Илону относят к ближайшей стене, и она сильно ударяется об неё головой. Но сознание не теряет. Видимо, ей мои удары нипочём, а значит, можно выпустить пар. Левой рукой поддерживаю иллюзию и развлекаюсь. Херачу маньячку на все деньги. В идут и руки, и ноги. Я пробую на ней все приёмы, которые видел в фильмах, но так и не успел проверить в реальности. И что интересно, Диана почти никак не реагирует. Минута две я выпускаю пар. Перехожу даже на подручные средства, благо от поломанной кровати остались хорошие и увесистые доски. Вот уже против деревяшек Илона начинает проседать, и от одного меткого удара в нос у неё начинает идти кровь. Останавливаюсь я тогда, когда всё, чем можно бить демонов, в спальне заканчивается. На полу лежит столько обломков и осколков, что уборщица будет убирать до завтрашнего утра. «Ну как, успокоилась?» — спрашиваю я. «Это иллюзия?» — наконец-то догадывается илона «Да», — Диана отвечает вместо меня. «Так-то оно так, но удары настоящие. Я даже немного запыхался от столь суровой физнагрузки. Вряд ли мне удастся убить эту тварь, ведь всё будет решать милиса а поэтому не будет лишним оторваться на ней по полной, хотя это не идёт ни в какое сравнение с той болью, которую она причинила другим людям». Если бы в смерти Сары не было вины милисы то я бы, скорее всего, нашёл бы способ расчленить эту паскуду. «Сними с моей дочери паралич!» — едва ли не кричит Диана. «Хорошо!» — сквозь зубы цедит Илона и исполняет её приказ. «Отлично!» — по-быстрому рисую новый круг. «Изменение формы!» «А теперь посиди и подумай над своим поведением!» орёт милиса «Ура! Я могу говорить!» «Ты как?» — подхожу к ней и подаю руку, но продолжаю следить за Дианой. мама «Как ты посмела?» Такой злой Мелиссу я ещё не видел. «Прости, солнышко, так было нужно». «Ну что, леди Мелисса, ты всё слышала?» Сажусь на тумбочке и закидываю одну ногу на другую. «Решай судьбу своей матери и вон той, поехавшей на всю голову, которая, как оказалось, является твоей тётей. И как твой первый помощник, я бы рекомендовал избавиться от Илоны. Слишком много судеб она загубила, причём могла этого не делать, а выбрать бомжей и наркоманов. решай А в случае необходимости я сам стану палачом.